С карцера подняли кость у братчикова. Куда он уехал за литр конька, который чудом сумел протащить на шестёрку. Как сам, участвую интересуюсь я. Как накича? Нормально, усмехается Костя. Только очень сыро и вонь ужасная из дальняка. Химия не спасает. А ещё там крысы здоровые бродят, хохотнул Саня Белокопытов, который, по мнению следствия, был на руле, когда исполняли зампреда ЦБ Козлова. «Да ладно тебе!» – заулыбался Братчиков. «Они добрые. Я с одной даже разговаривать пробовал». «Ну и как?» «Да, понимать, понимать, но молчит, сука серая. С шестого корпуса нас повели на сборку. По пути Братчиков рассказывал о своих почти бендеровских злоключениях. Суд присяжных оправдал Костю по заказу двух сто пятых». Но зная, что против него в загашниках у ментов ждет своего часа несколько 159-х, счастливо освобожденный заскочил на 10 минут домой за документами и билетами и рванул в аэропорт. Через полчаса у него на адресе была уже группа захвата. В Эквадор Костя предусмотрительно добирался через Украину, путая следы. О Латинской Америке Братчиков вспоминал со страстной грустью и злостью на самого себя. За полгода он там неплохо устроился, осваивая отечественные накопления. Получил вид на жительство, очаровывая аборигенов деньгами, а аборигенок светлой кожей. Но вот приспичило же белому господину нанести бизнес-визит в Соединенные Штаты. В консульстве США приняли документы, заверив в отсутствии препятствий для получения визы. Однако на следующий день Костю попросили явиться в консульство для разрешения некоторых формальностей. Кто мог предполагать, что некоторыми формальностями оказались трое бледнолицых с табличками Интерпол на ласканных пиджаков. Братчиков определили в пересыльную тюрьму. Где он должен был дожидаться решения местного суда об экстрадиции. Удача предстала в лице индейца Вертухая, который предложил организовать побег, точнее сказать, за 3000 долларов вывести за ворота тюрьмы. И кое-кто согласился. Да, адвокат увидел, что суд за отсутствием оснований не даст разрешения на экстрадицию, и братчиков завтра же будет отпущен. Но завтра Самолёт с Костей на борту летел уже в Европу, где беглеца передали ФСБшникам. Из Шереметьево Костю приземлили сразу на шестёрку. Дорак я дурак, надо было сразу политического убежища просить, сокрушал соратчиков. В автозак шестёрку загружали последними. Голубятни битком набиты, один стакан заперт, в другом приоткрытом сидела цветущая лиана Аскерова, похудевшая и помолодевшая. Сразу за решёткой голубятни, в утрамбованной арестанской массе, я наткнулся на Шафрая. Слышал Боря: "Тебе тоже карцеры выписали. 2 недели, представляешь? Сволочи! В будни ещё туда-сюда, а выходные та скажутка. Под радио чуть с ума не сошёл". Я через суд кур в орёнах затянул. Но холодильник же нет? Они у меня на следующий день и стухли. Вонь на весь этаж. Выкинуть-то можно только на следующий день. Ну, короче, весело. Дней через 5 вызывает Романов, извиняться пришёл, свидетелей привёл. Я говорю, сколько можно издеваться? Нужных вам показаний я на френкали всё равно не дам. Стар для таких фокусов. Романов в ответ, хорошо подумаем, просьбы есть ещё. А я ему говорю, что 4 месяца не могу палочки ватные со склада получить. Серные пробки в ушах. Отит и всё такое. Он смеётся, гад, много вы хотите. Уж выбирайте и лекарцы, да и палочки. Ну а ты? Да оставь, говорю, палочки себе. Серу из ушей как-нибудь пальцем выскребу. Верните в хату. Кстати, тебе привет от 60-го. Недавно к лучников ездил в Мозгор. Вместо тебя к ним какого-то жутко болотного грузина подселили. Ну и что Олег рассказывает? А у них там все по-прежнему. Кумарин тренируется, у Олега, по его словам, 150 мультов зелени зависло в Европе. Ну, короче, тюрьму перемены трогают в последнюю очередь. Самуилыч, у тебя-то состав прежний. Меня до карцера перекинули в 607-ю. Там сидит пара мутных, Чечен по Политковской, Олег Махалин, которому ПЖ дали, и Володя Некрасов. Арбат-престиж? Ага. Ну, с ним Махалин занимается спортом. Некрасов, когда заехал, с верхней шконки слез не смог. Мы его подвой страховали, чтобы не разбился. Месяц упорных тренировок, и Вова уже три раза может присесть. Для него это сумасшедший прогресс. Автозак остановился в подвале Мосгорсуда. Началась выгрузка. К кому в Басманный и в Мещанский поехали дальше. Оставшейся публики было немного, в основном молодёжь с Общей матровки. В Мещанске ехала судиться банда, четыре человека. Самому младшему – семнадцать, старшему – двадцать девять. На Ярославском вокзале вчетвером отобрали тысячу шестьсот рублей. Судились они уже второй месяц и были преисполнены блатной гордости. Рядом со мной сидело существо проблемной половой и возрастной идентификации. То, что значилось некогда лицом, Давно утратило признаки человеческого. Оно не деградировало, нет. Оно просто мутировало от постоянного пищевого потребления спирта, содержащей бытовой химии. Существо было закутано в безразмерную зимнюю куртку, из-под капюшона которой торчала жабья мордочка. Бедолага сразу привлёк внимание вокзальных бандитов своей внешностью и безответственностью. Мужик, ты откуда? окликнул его проходивший в шайке за главшпана с собой в этой рырке за шамкаларистант. Слышь, ты меня не понял. Я интересуюсь, откуда сам? Из проживал в Сиделец, но я не расслышал. А это где такое? промычал грабитель. Смоленская область, река Угра, знаешь? пояснил алкоголик. Не в курсе. Я не интересуюсь. За что судят? За три гуся. Двести двадцать вторая. Автоматы, пулеметы, уважительно удивился парень. Да нет, птица, без зуба улыбнулся страдалец. Три гуся летают, которые. Так ты гусей, что ли, спер? Заржал разбойник. На рынке мороженых вздохнул арестант. Утратив интерес к колхознику, коллектив переключился на обсуждение насущного. Когда примут год за два, спросил малолетка в авторитетах товарищей. Это всё фуфляк, не будет такого, понял, да? Он, ну, короче, сейчас будет закон, по которому всех, у кого срок до 4 лет, нагонят. Биджа, откуда знаешь? Наломном русском оживился грузин в глубине клетки. А я тут с депутатом ехал из Лефортово. Понял, да? А еще весной амнистию короче должны сделать. Это в честь 70-летия победы. Это за амнистию бильджа я тоже слыхал. А то третий раз заезжаю. В конце концов, должен же быть этот чертов амнистия в этой стране. Миронов на выход! Раздалось снаружи, и в голубятни ворвался взлохмаченный сквозняк. На улице пристегнули к толстому арестанту, которого первым вывели из стакана. Мужику где-то полста, медленно тащится, захлебываясь с тяжелой одышкой. От воронка до конвоирки успеваем перекинуться лишь несколькими фразами, из которых становится лишь понятно, что пассажир с девятки. Привезли его на вторую продленку по истечении первых двух месяцев ареста. «Старшой, посади нас вместе!» – говорю принимающему старлею. Тот улыбается и закрывает за нами стакан. «Николай!» – Толстый неуверенно протягивает руку, с опаской вглядываясь в меня. «Иван!» – нервоз соседа настораживает. «Ты милиционер?» – со старта огорашивает Толстый. «Я-то нет, а ты, значит, походу, мусор!» «Нет-нет, я чиновник!» – бормочет Николай, стараясь держаться ближе к двери. «Старшой!» Вижу, что не вор. Где чиновник жил ты? В Солнечногорском районе. Натружно кривится улыбкой сосед. Так это ведь э, там прокурора приняли. Да, я прокурор Солнечногорского района. С вызовом скрипит толстый. Людей, значит, закрывал, испытывающе смотрю на соседа. У, ми... у меня в прошлом году по району возбуждено 438 уголовных дел. По ним я закрыл всего 112 человек, затараторил прокурор, покусывая нижнюю губу. Причём все они убийцы детей и женщин, маньяки. Меня называли неправильным прокурором. Я даже думаю, что меня могли с подачи наркоконтроля закрыть. А то приводят ко мне людей на кармане грамм явно подброшенной. Давай сажай, я, естественно, отказываюсь. Какой ты правильный? А взяли тебя за что? Место кому-то понадобилось? Или за мою принципиальность? Слышь, заканчивай заливать. Все вот тут одним дерьмом мазаны. Принципиальный, блядь. Закрыли тебя за что? За взятку. Сник прокурор. Он ну, представляешь, даже не на факте. Как это? Беседа приняла занимательный оборот. У меня знакомый армян, много лет с ним общаюсь. Он ну, как-то помог мне очень крепко. но ну это оборудование в больницу поставить а он, значит, строительством занимается и построили они в городе торговый центр Магнит а у нас в стране такая практика чтобы собрать все разрешительные документы на землю и строительство нужно пару лет поэтому сначала строят а потом бумаги подбивают Поскольку уголовной ответственности за незаконный захват земли и незаконное строительство в нашей стране нет, только административное, гораздо выгоднее до легализации объекта выплачивать штрафы. Ну и вот построили они этот чертов магнит. А запустить не могут. Ну нет документации. Ну и этот армян по старой памяти ко мне. Ну того, кто курирует эти строительные вопросы. А я дурак и пожалел его. Он еще плачется, мол, невеста в Лондоне без денег сидит. Вся надежда, дескать, на меня. Но я и решил по доброте своей помочь. Невеста эта меня еще смутила. Ну, как не выручить-то? И вдруг армян этот приезжает ко мне на работу с портфелем, Он говорит, что срочно откуда-то лететь, а деньги оставить негде. Я сразу его прогнал. Говорю, езжай в Москву к родственнику там оставь. Когда вернёшься, заберёшь. Ну тот забрал портфель и уехал. Но через полчаса приезжают менты и меня задерживают на основании записей разговоров и показаний Армяна. А взятка большая, всего 8 млн руб. Два яковы я должен был оставить себе, а шесть передать зам главы района. Тор сидит нет в Розовске. Они хотят, чтобы я на него дал показания. А у меня даже мотивы нет. Как это? А бабки? Ну в том-то и дело, что деньги мне не нужны. У меня всё есть. Земля, дом в центре города, хорошая машина, жена нотариус, сын в МГУ учится. Зачем мне деньги? Эх, давно собирался на пенсию уходить. Да коллектив жалко было оставлять. Но я же двадцать три года, как прокурор района. Можно сказать, от Сахи. Бывший тракторист, партия направила. Толстый достал очередную сигарету. Слышь, комбайнер, не чисти с куревым, и так дышать нечем. Кстати, ты когда нервничаешь, не воняешь? Нет, растерялся прокурор, прячась сигарету. Значит, это с продолы тянет. Кстати, замельтешил Толстый, у тебя дача есть? В смысле? «Ну, если там нужно по земле помочь, в районе Ленинградки, могу посодействовать». Прокурор перешел на вкратчивый полушепот. «Каким это образом?» – рассмеялся я. «Моляу своим коллегам откатаешь». «Кстати, Вася, а в какой хате ты сидишь?» «В тридцать четвертой». «Это с подельником Бульбова Гивалом?» «Да», – прибалдел прокурор. «Откуда знаешь?» «Ха-ха! На девятке только одна мусорская хата». Как поживает госнаркоконтроль? Гоняет, переживает. Говорит, что это месть за три кита. А кто ещё с вами? Хамоновиц и адвокат питерский. Его к тамбовским вяжут. Жена сын на свиданки ходят. Нет, вздохнул прокурор. Ни к чему им это видеть весь этот. Может, может не будут продлевать, как думаешь? «Ну, конечно, не будут. Сегодня же отпустят!» – ухмыльнулся я. «Ну, ладно, понятно все. Какой же у вас в Москве беспредел творится?» «Ты, я смотрю, в конец обнаглел. У кого это у вас?» «Суды московские. Иван, поверь мне, это только в столице такое. А следственный комитет чего стоит? Ну, там же преступники работают». Ну только представь, серость, ничтожество, годами готово присмакаться перед вышестоящими, по устному распоряжению линчевать людей и ждать, ждать, чтобы в один прекрасный день сорвать много и разом на взятке или на обоски, и губит их жадность. Раза, кажется, мало, со вторым появляется вкус к жизни, третий входит в привычку. А дальше включается обратный отсчёт. Толстой покрылся испариной. Красные пятна облепили мешковатое лицо в плотную подобравшийся клысине. С сахарком проблемы, интересуюсь я. Да нету вроде, кривится прокурор. А что, жирный такой? Двигаюсь мало, ноги больные. На воль же как, машина, кресло, пообедать так шашлычком можно, я закурю. Жаль, если его выдавливать, прокурор. Кури, а то сдохнешь ещё. А лет тебе сколько, Коля? 51. Жадно затягиваясь, довольно выпаливает прокурор. Главное, чтобы их в 9 в тюрьму вернули. Зачем тебе? А мы всей хатой смотрим Колдовскую любовь. Какая у вас у бусаров всё-таки тонкая душевная конституция. Неправильный прокурор насупился, затушил хабарик, тщательно запрятав его в щель между досками лавки. По возвращению на матроску меня закрыли на сборке одного. Через полчаса подтянулись Зуев и Латушкин, фигуранты по делу Мебельной империи трёх китов. Зуев походил на деревенского бадачку, густая борода, Посеребренное сединой светлое намоленное лицо на колку сеня на правом запястье тщательно скрывал напустник. Поздоровавшись, хозяин трех китов достал яблоко, осенил его крестным знамением, разломил, предложив мне половину.